Глава 46. Мир демонов. Последний рубеж. Разглядывала книгу артефакт. Жалобы рабов после того, как ошейники были сняты, таяли и исчезали. Просмотрела всё, что осталось, а это ещё около 50 тысяч. Сразу начали составлять план действий. Вернувшись в лагерь за стенами города, остались там. Я отрез отказалась от дворца. Уснула под тихие разговоры мужей. Они разрабатывали план с учётом разброса поместья демонов, которые отказались возвращать рабов. Утром, встав с Горном, меня ознакомили с планом. Я была не против, и мы выехали. К нам присоединился Марсель, искоса поглядывая на меня и не решаясь заговорить. Так и ехали молча. Пока на привале он не решился подойти ко мне. «Кулей, я могу с вами поговорить?» Наконец-то решился. «Можешь, конечно». «Что с нами будет дальше?» «Ничего особенного». Как только освободим рабов, открой мир, но только в одном месте, чтобы контролировать тех, кто приходит, кто уходит. Вы сами дальше будете решать, как вам жить. Пусть низшие демоны вспоминают, как это, ходить в слугах, а не в господах. Отец женился на всех трёх жёнах. Алтарь предков признал и благословил их брак. Мать ждёт девочку, первую за тысячу лет. Ну что ж, значит, вы достойны, чтобы начать новую жизнь. Ты, как будущий правитель, поучаствуй в переговорах или битве с теми, кто не хочет отдавать рабов. Опыт пригодится. Он кивнул и, оттеснённый мужьями, отошёл подальше. Мы, поев, поскакали дальше, приближаясь к небольшому городку. Нас встречал большой отряд демонов и существ. Увидев численное превосходство, они сложили оружие. Были пленены и отправлены в конец отряда. В центре городка стоял огромный дом, окружённый стеной и магическим щитом. Значит, вот он, центр зла. Мы ринулись в атаку. С помощью магов щит был прорван, а драконы снесли стену. Мы шли на пролом, отбиваясь от воинов, прятавшихся за стеной. Нас всё равно было больше, и ушло немного времени, чтобы проникнуть в дом. Хозяина вытащили из постели. Он полуголый, в одном нижнем белье силился обратиться и призывал оружие. Заглянув в его глаза, я видела только ненависть и полное неповиновение. Во дворе начали собираться гаремы рабы, которых выискивали во всех углах дома, даже в подвале, переделанном в темницу. Слышался гомоны за пределами. Значит, воины зачищают весь город. Я, махнув Марселе, указала на демона. «Махмуд! Неужели ты не дорожишь своей жизнью? Поклянись преданности отцу, дай клятву! Ни за что! Эти низшие твари только и нужны нам, чтобы прислуживать и ублажать!» Все равно шанс встретить свою пару, которая сможет полюбить и родить ребенка, ничтожно мал. «Именем Шаха я объявляю тебя виновным. Ты будешь лишен родового источника и сослан на рудники Стражники, бывшие с Марселем, подхватив демона, скрылись в портале. Я, осмотрев рабов, произнесла, обращаясь к ним. «Вы все будете освобождены. Рабство отменено. Желающие остаться в качестве наемных работников могут обосноваться в этом городе. Он будет под охраной Шаха». Остальные будут отправлены богами туда, куда желаете. Решить нужно до завтрашнего утра. Все получат компенсацию за прожитые в рабстве годы». Мы зашли в дом, и я, выбрав одну из спален, скинула боевую одежду и ушла в купальню. Ко мне присоединился Арнил. Мы, искупавшись, собрались на ужин. «Казна распределена, оставшиеся деньги необходимо оставить на развитие города». «Идея хорошая, я думаю, что нужно оставлять демона. Того, кто вообще не приемлет рабство и поможет навести порядок тут, да и защитить население города». «Думаю, у меня есть тот, кого поставить во главе города. Из тюрьмы освободили полудемона. Вот он знаменит тем, что защищал рабов. Даже организовал что-то в виде сопротивления. Тогда пригласите его завтра на разговор. Марсель, ты молодец. Вовремя подана идея». С утра привели полудемона, он удивлённо слушал нас. «Вы серьёзно хотите сделать меня главой этого города? Вот свиток, подтверждённый отцом. Тебе осталось капнуть кровью на него, и всё». «Я согласен. Очень многие были рождены тут. Выросли уже многие поколения, и здесь много смесков, им некуда идти». Выйдя во двор, мы, встав на пороге и усилив голос нового главы города, слушали его речь. Из 30 тысяч жителей города остались 20. Раздав компенсацию бывшим рабам и открыв порталы, отправили всех желающих домой. Посмотрев по спискам, увидели еще 30 тысяч рабов. Определили, что большая часть находится все-таки в горах на рудниках, и большей частью отряды уехали туда. Меньшие отряды отправились по мелким поместьям, поставив во главе волкодавов в каждом отряде. Последний рубеж — горы и рудники. Мы достигли их к обеду следующего дня. Нас встречали огромные каменные тролли. Их не брал ни огонь драконов, ни боевая магия. Они рассыпались пылью и щебнем и снова собирались. Я слезла с дикого и, опустившись к земле, опёрлась руками и позвала металл. С горы рудников, оков на рабах, ошейников, ручейками металл стекался к троллям, обматывая их и Тролли металлическими статуями застывали навечно. Сил осталось мало, и я, призвав источник, начала давать магию воинам, заодно пополняя свой. Рудники не пришлось брать штурмом. Рабы, освобожденные от оков и ошенников, сами скрутили небольшое количество охраны и пару высших демонов, которые отсиживались здесь, надеясь спрятаться. Мы собрали всех и объяснили все теперешнее положение. Предложила рудокопам остаться на вольном поселении в качестве наемных работников. Марсель же обещал построить поселок и выдать компенсации за все время нахождения в рабстве. Мы, став лагерем, наблюдали, как рабы ходят и разговаривают друг с другом, пытаясь понять, как жить дальше. Часть склонялась к тому, чтобы остаться семьями, с женщинами и детьми. Марсель, поняв, что надо действовать, открыл портал в центральный город и через час вернулся с двумя десятками демонов. Попросив у меня доступ к источнику, построил постоянный портал в город и начал возводить из камня дома, улицы, поднимать воду в колодцах. В портал начали входить лошади с поклажей, везя необходимый скарб, продукты, одежду и домашний скот. К утру было выстроено 50 домов, они тут же были заняты. Марсель обещал построить еще несколько сотен по мере надобности. Последним был построен небольшой храм. Я зашла в него. Ну что ж, пусть боги вспомнят об этом мире. Опустившись на колени, начала произносить вслух молитву, взывая к богам. Рабы опускались следом за мной, вторя в молитве. Раздался гром, и темный храм осветился. Первой появилась богиня-мать, ласково глядя на нас и благословляя жестом. Миг, и на ее месте стоит статуя. Следом светлый бог зажег рукой свечи, окаменел статуей. Друг за другом возникло двенадцать статуй, каждая принесла дар. Рядом с поселком вырос лес, между домами выросли фруктовые деревья. Рядом с горой появилась река, полная рыбы, и мельница на ней. Раскинулись поля с уже поспевшими зерновыми, загомонили птицы. Существа благодарно молились, а потом разбегались осматривать чудеса. Пришлось дождаться всех, кто захотел прийти через порталы в это место. Многие рабы и рабы не намеревались остаться тут. Марсель бегал довольный, встречая караван за караваном, назначив старшего поселения. А мы, открыв порталы в миры, отправили желающих туда, куда они захотели. Попросили богиню открыть источники. Через портал, находящийся во дворце и ведущий в другие миры, наконец-то ушли домой, распрощавшись с войском на пять дней отдыха. Якоб уговорил пойти к нему домой. Я не стала отказываться. Надо же посмотреть, где дом моего мужа.